Отойдя в сторону, Арк просто смотрел, как мыши яростно сражаются с волками, каждый раз, когда его мана восстанавливалась. Он использовал дух кота, чтобы не дать грызном слишком разбушеваться, в результате чего через 10 минут мышей почти не осталось. Сделано на отлично. С довольной улыбкой Арк позаботился о волках. Хоть они и были сильно ранены мышами, но весь опыт достался ему. Просто как отнять конфетку у ребенка. Такая удача, как убить двух зайцев одним выстрелом. «Возможно, я гений!» Хоть он и хвалил сам себя, но это действительно был блестящий ход. Для выполнения задания не было предусмотрено каких-либо ограничений. Можно было даже убить человека, поручившего выполнение. Конечно, в этом случае налагался серьезный штраф, но бесконечная степень свободы была одним из толпов Нового Света. Так он и продвигался глубже, собирал волков в округе и заманивал их в пещеру, где они сражались с мышами после чего зачищал зал от оставшихся волков и мышей. Благодаря этому его уровень хорошо поднимался, и арк достиг уже восьмого, Причем за все это время он использовал всего два хлеба, а значит, мог пройти вглубь пещеры. Это подземелье действительно глубокое, но как бы далеко я не заходил, так пока я не нашел никаких хороших предметов. Надеюсь, здесь есть еще что-нибудь, кроме мышей. Постепенно беспокойство охватывало его все больше. Это случилось, когда такие мысли одолевали его, Раздался грохот и мыши, которые до этого, подобно берсеркам, кидались на него безостановочно, резко вздрогнули и внезапно стали разбегаться в разные стороны. «А? Что это?» Арк начал вертеть головы во все стороны, но как только заметил, что-то его дыхание сбилось. Из темноты, с противоположной стороны, куда убежали все мыши, показались два красных шара. «Что за чертовщина?» Медленно приближаясь, шары превращались... Поразительно, но они оказались глазами гигантской мыши, с которой Арка еще никогда не доводилось сталкиваться. Она была больше волка раз в десять, и разгневанная вторжением, она взревела так, что вся пещера раздреслась. Неописуемый ужас. Ноги Арка задрожали, когда его накрыла волна слабости. Так же, дико испугавшись, волки, поджав хвосты, опрометь и убежали из пещеры. О, Господи! Это невозможно! Что? Был ли этот монстр тем демоном, что упоминался в записке? Весьма-весьма вероятно. Он получил смертельные раны в пещере, место, где он умер, недалеко от входа. Для разведчика, ведущего поиск по приказу аристократа, не суметь идти из пещеры — нонсенс. Он также прошел всю пещеру, но углубившись, встретил этого демона, был раненым, из-за чего ему пришлось заступать под ударами машины Орды, и в итоге умер. Вот что с ним произошло. Быстро пронеслось у Арка в голове. Это выглядело правдоподобным, и весьма вероятно его постигнет та же судьба, ведь страх, испытанный им при встрече, например, с первым волком, был просто ничем по сравнению с ужасом, нахлынувшим на него прямо сейчас. Именно в этот критический момент его задание было обновлено. Появился босс монстр черной мыши-медведь. Задание обновлено, исследование неизвестной пещеры таинственное создание, живущее в пещере сомнений, что этот демон управляет остальными мышами. Быстро покиньте пещеру и сообщите обо всем трактирщику Крайдону. Уровень сложности F. Как и ожидалось, не было даже упоминания об убийстве этого демона. Возможно, потому что на текущем уровне это было невозможно, из-за того, что нужно было только передать информацию, сложность задания — лишь уровень F. Видимо, вся орда обычных мышей сбежала прочь, лишь бы не встречаться с этим мыши-медведем. Оставшись один на один с монстром, Арк попал в наихудшую из возможных ситуаций, однако его глаза светились от счастья. Это значит, что этот гигант просто мешок с предметами и опытом. Его жадность быстро победила ужас, поэтому в его глазах плескалось довольство, даже несмотря на всю обстановку. Ведь найти босса-монстра, независимо от того, какие сокровища тот охранял, для всех игроков-авантюристов было честью и удачей. Этот босс оказался для него первым, которого он встретил, поэтому он совершенно не хотел уходить, даже не попробовав сразиться. «Я всегда успею сбежать, поэтому будет лучше узнать его силу и сразиться разок». Арк, отважно подняв меч, нанес удар. Однако в следующий момент на его лице появилось растерянное выражение. Он вложил все силы в этот удар, но гигантская мышь даже не заметила этого, так как ее толстая шкура просто отбила меч. Огромная мышь атаковала передней лапой. Заблокировав удар, рука Арка заныла от отдачи. «Боже мой, я заблокировал удар, но мое здоровье все равно уменьшилось!» Незаблокированная атака волка уменьшала здоровье на 30 единиц, настолько же, насколько снижал здоровье и заблокированный удар мыши-медведя. Если атаки этого монстра пройдут полностью, то Арка хватит лишь на 2-3 таких удара. Черт! Дух кота! Мяу! Когда Арк использовал это умение на обычных мышах, то их парализовывало. Однако этот босс-монстр быстро пришел в себе, взвизгнув в ярости. «О мой бог! И дух кота не работает!» Арк полностью потерял свои предыдущие амбиции, и развернувшись побежал, но именно в этот момент на него со всех сторон начали нападать обычные мыши. И пока он пытался от них отбиться, его настиг тяжелый удар в спину, который отозвался резко вспышкой боли. Вы были парализованы, все ваши движения заблокированы на 5 секунд. Его здоровье быстро упало до 50 единиц, и все вокруг стало расплывчатым и нечетким. И когда казалось, что ошеломление вот-вот пройдет, на него обрушился еще один удар, который полностью обналил его здоровье, и Арк замертво рухнул на пол. «Проклятие!» — крепко выругался Арк, входя в таверну. После нападения этого машинного демона он погиб, и, открыв после этого глаза, понял, что оказался у штаба-интенданта в городе Харум. Как бы то ни было, раз задание обновилось, то теперь он должен был зайти в таверну, чтобы рассказать трактирщику о случившемся. О, Арк, ты вернулся целым и невредимым!» Как обычно, Крайдон радостно его приветствовал. Арк уже приготовился рассказывать, но оглянувшись, резко закрыл рот. В таверне было несколько игроков, глазеющих на них, и так как он не хотел, чтобы кто-то узнал о существовании неисследованного подземелья, то позвал Крайдона на улицу, где и поведал ему о том, что узнал в пещере. Таким образом, в пещере обитает ужасающий монстр. Закончил свой доклад Арк. «Значит, нельзя терять время!» Лицо Крайдона побледнело после всего услышанного. «Прежде чем эти твари расплодятся и станут угрозой деревни, необходимо сообщить обо всем лорду. Я попрошу его прислать солдат, чтобы они разобрались с этой проблемой». Э, «Нет, вы не можете!» С негодованием вскрикнул Арк. «Что? Почему? Что ты имеешь в виду? Эм, ну, знаешь же...» «Чёрт, я не должен был рассказывать!» «Если лорд пришлет солдат, то за ними могут прийти другие игроки» и в этом случае Арк не сможет присвоить себе все сокровища подземелья. Их могут забрать солдаты или позволить взять игрокам, а для него это было хуже смерти. Этого никак нельзя допустить. Пещера только моя. Я столько времени на нее потратил, и просто не могу им позволить пройти на все готовенькое в последний момент, когда осталось бить только гигантскую мышь. Однако вслух он, естественно, не мог сказать об этом, поэтому, быстро обдумав ситуацию, Арк решил прибегнуть к своим личным отношениям с трактирщиком Крайдоном. Это задание, которое вы дали мне, вы поверили в меня и доверились, верно? Чтобы не разочаровать вас, я должен решить эту проблему собственными силами. Так что дайте мне немного времени, я оправдаю ваше доверие. Да, я знаю, ты многое сделал для меня, само собой, я верю в тебя. Однако такой вопрос решать самостоятельно я не могу, ведь от этого зависит безопасность всей деревни. Даже если мы чуть-чуть опоздаем, то может стать уже слишком опасно, Я имею в виду, что мы не можем ждать, пока ты станешь достойным воином. Я прошу вас, дайте мне шанс восстановить мою честь. Арк умоляюще посмотрел на трактирщика. По правде говоря, он был не такой человек, который мог сказать кому-то такие слова. Однако сейчас он разговаривал с NPC. В конце концов, даже если они действуют как люди, NPC по-прежнему лишь созданные компьютером ИИ, поэтому Арк не ощущал ущемления своей гордости, говоря такие жалкие слова искусному интеллекту. «Ты единственный, кому я могу пойти навстречу!» Ответил Крайдон на уговоры Арка. «Ведь именно благодаря тебе сейчас в городе почти нет агрессивной живности!» «Давай сделаем так. Я дам тебе 10 дней, и если через 10 дней я не получу от тебя известий, то попрошу помощи лорда Джексона!» «Согласен?» 10 дней!» Один реальный день равнялся трем игровым. Значит, у него было три реальных дня. Кроме того, он уже потратил много драгоценного времени на очистку пещеры, Ведь играя в игру, он не мог отказаться от своей работы в реальности. Так что даже если он сократит время для сна, на все про все ему остается немногим более суток. Лицо Крайдона говорило, что поблажек больше не будет, поэтому Арку пришлось согласно кивнуть. Хоть это и было слишком сложно, и он вряд ли сможет что-то сделать, но попытаться было нужно. «Я понимаю. На первом месте безопасность деревни. Рад, что ты понимаешь. Я буду верить в тебя. Задание обновлено». Таинственное создание, живущее в пещере. Узнав, что в подозрительной пещере живет демон-чёрный мыши-медведь, Крайдон попросил вас убить его. Задание ограничено по времени, поэтому если вы не справитесь вовремя, то Крайдон сообщит обо всем лорду, и миссия будет провалена автоматически. Уровень сложности — F+. Как и ожидалось, задание на убийство гигантской мыши имело плюс к уровню сложности, что указывало на то, что квест нужно выполнить группой. То есть, если задания уровня сложности F предназначились для игроков пятнадцатого уровня и выше, то миссии F+, необходимо выполнять группы игроков пятнадцатого уровня и выше. «Ни в коем случае не буду выполнять задания в группе!» заскрежетал зубами Арк. Если быть честным, то он уже думал о том, что выполнить задание на убийство демонической мыши на его восьмом уровне будет невозможно. «Через неделю я должен как-то проникнуть в пещеру, незаметно обойти ту мышь и найти сокровище». Если он сможет добраться до сокровища, то его будет мало волновать, что случится с этим мужем-медведем. И с такими мыслями Арк уже собирался уходить, когда Крайдон, осмотрев его, внезапно спросил. «Похоже, у тебя осталось не слишком много припасов». «Да, я использовал все, пока исследовал пещеру», — ответил Арк так жалостливо, как только мог. Он надеялся получить хотя бы немного хлеба бесплатно, если это поможет сохранить хотя бы одну серебряную монету, то он готов был ходить с жалким выражением лица хоть целый день я не думал о том, чтобы научиться готовить?» Посмотрев на него, неожиданно предложил тактирщик. «Готовить?» — переспросил Акс сомнением. «Вообще-то, когда-то я тоже много путешествовал, как и ты. И самой частой моей проблемой была еда. Однако, даже научившись готовить, все равно без ингредиентов ты ничего не сможешь приготовить, верно?» «Вот, чтобы решить эту проблему, я и начал готовить очень оригинальным способом. Такой метод готовки ничего не будет стоить, и тебе не нужно будет беспокоиться о ингредиентах». «Неужели такой способ существует?» Естественно, Арка не могли не заинтересовать эти слова. «Да, до сих пор я не встретил путешественников, достойных этого знания, поэтому не открыл его никому. Но ты, кто неизменно помогал мне от всего сердца, другое дело. Обычно у тебя всегда был большой запас хлеба, так что я не думал, что это тебе пригодится. Если хочешь, я научу тебя!» «Пожалуйста!» «Вы изучили новый навык. Кулинария выживальщика». Специальный, начальный, пассивный. Этот оригинальный метод готовки создал Крайдон, владелец таверни в городе Харун. Используя этот навык, вы сможете приготовить блюда из любых съедобных ингредиентов. Однако результат всегда непредсказуем, поэтому, чтобы узнать эффект приготовленного блюда, вы должны будете рискнуть своей жизнью. Вы изучили новый навык. Фуражировка. Начальный, пассивный. Вы можете собирать различные съедобные ингредиенты. Рискнуть жизнью, чтобы узнать эффект блюда? Эта часть немного беспокоила Арка, но в целом он был очень доволен навыком, ведь можно будет готовить еду из всего, что он найдет на своем пути. Если он изучит несколько рецептов, то даже без хлеба спокойно сможет выживать в труднодоступных и отдаленных местах, вроде подземелей. И действительно, кулинария выживальщика ⁇ это то, что нужно. К тому же, он смог узнать такой навык бесплатно, и иметь хорошее отношение с NPC реально выгодно. Вдобавок к этому, Крайдон также достал большой котел и передал его со словами. «Вот, если будешь пользоваться кулинарией выживальщика, то тебе понадобится это. Вы получили железный котелок для кулинарии выживальщика. Спасибо». Арк очень уважительно поклонился и только после этого покинул таверну. Из-за ограниченного времени он не мог терять ни минуты, поэтому сразу отправился в магазин и продал все собранные им волчьи шкуры, после чего, обливаясь слезами, потратился на одно зелье здоровья. До сих пор он обходился без них, но для сражения с этим демоном мышами медведем он не мог жалеть на них деньги. Со смертью Арк потерял шесть очков характеристик, и хотя он будет в состоянии восстановить их, убивая мышей в пещере, времени повторить это еще раз у него совершенно не было. Изделие здоровья, восстанавливающее сто единиц жизни, стоило пять золотых, но с учетом дружелюбия местных жителей, оно обошлось ему в 3,5 золотых. Однако даже так Арк потратил пятую часть своих сбережений, который он с таким трудолюбием собирал. Если добавить к этому траты на ремонт... Непроизвольно вздохнул Арк. Тем не менее, он решительно потратил деньги. Это можно назвать инвестициями в будущее, ведь даже если получится найти в пещере хотя бы один приличный предмет, то это компенсирует все его затраты. Полностью отремонтировав ржавый меч и кожаную броню, он снова отправился к пещере.